2.10. Походный лагерь близьи Пагрыбы. Тарх по прозвищу Бык. Путь назад всегда короче, это всем известно, особенно под гору, когда разбитая дорога и крутые опасные повороты сменяются под конец новеньким гладким имперским трактом. Подъезжая к походному лагерю в начале долины, Тарх издалека увидел шатёр Дана Дорчриан. Он достался Рокуно в наследство от отца. Шатёр был большим, испытанным и удобным, но Рокон его на дох не переносил. Во время выездов вынужденно таскал с собой, но моменты, когда его расправляли и ставили, можно было по пальцам пересчитать. То перед хранителями растерялись, то купцам пыль в глаза пустили. Когда Тарх уезжал от отаенные переговоры, шатёр покоился плотно свёрнутым. С молодых лет Рокон предпочитал открытое небо и бурку, либо простой навес от дождя. «Значит, что-то произошло». Пока Тарха не было, разорок он изменил своим привычкам. Подъехав поближе, Бык понял, в чем дело. На краю лагеря, окруженной палатками дорожных рабочих, возвышался второй шатер. Его Тарх тоже не ожидал здесь увидеть. «Быстро же ты вернулся, голос Империи», — пробормотал под нос Тарх, разглядывая нарядный цветастый шатер Алиаса Фуга. Так не похожий на закопчённую и потёртую ставку правителя Дорчрян. "Байчок, вернулся!" закричал Рокон, едва Тарх откинул полог шатра входа. Тарх подумал, что Рокон пьян, но ошибся. Причина весёлости дана оказалась иной. В углу шатра полулежал на кашмее Гинтер. Он поднял глаза на Тарха и слегка внул, бы как метил, что Гинтер усталый и неважно выглядит. Что же случилось? "Я вернулся, Дан." Склонил голову Тарх и поклонился Гимтару. «Танос!» Рокон выметнулся из-за невысокого стола, на котором лежали какие-то свитки, и подскочил к Тарху, хлопнув его с двух сторон по плечам, отчего поднялась дорожная пыль. А Рокон крикнул прямо в лицо другу. «Мой сын начал ходить!» «Правый!» — выдохнул Тарх. «Оли!» Белозубо скалясь, Рокон кивнул в ответ. Тарх вспомнил их с близнецами любимую игру. «Ты кто, воин?» — грозный вопрос к хихикующему Ули или Оли, поднятому над землей. А потом правого посадить на правое плечо, а левого — на левое. Своих детей у Тарха пока так и не появилось, потому сыновей друга он любил больше жизни. Захохотав, Тарх ударил себя кулаком в грудь и проревел во всю глотку боевой клич. «Дорча! Дорча!» Дур-чариан! Полок шатра взметнулся, хлопнув, и в проем влетели дежурившие неподалеку воины. Увидев хохочущих в обнимку Рокона с Тархом, они остановились, переглядываясь. — Что встали? — крикнул Гимпер. — Радость у нас! Из империи весточка пришла, наследник бегает на своих двоих пуще прежнего, милостью матери предков. «Пир — Пир! — заорал Рокон. — Шли гонца в пагрубу. Пусть готовят пир. Войны едва не свалив друг друга, в проходе так же стремительно выскочили обратно. Всё, отхахатались. Варшливо спросил Гинтер, поднимаясь. Рокон помог Таносу подойти к столу. Бык заметил, что Гинтер бережёт левую ногу. Зачем ты им сказал? Хмуро спросил Дан Гинтера. Выражение его лица разом поменялось. "Пусть", ответил Гинтер, осторожно саживаясь на походный табурет. Хорошую весть узнали, водушувятся. Пир к тому же, а то закисли здесь, столько войн в безделе в одном месте. Тарх почувствовал себя так, словно влетел лицом в стену. Так это всё что? Не правда? спросил он, краска стыда залила его лицо. Рок, он подойдя к столу, обернулся к Тарху. Думая о чём-то своём, он не сразу осмыслил слова быка. Поняв же, порывисто шагнул обратно. Бычок — Я не играю со здоровьем сына. Все так. И Алиас видел, как Оля начал ходить. И от остыха весточка пришла. Гимтер привез. И Дан кивнул в сторону стола. Тогда Гимтер еще новостей привез. Плечи у Рокона поникли. Веселье, только что горевшее в нем, потухло без следа. — Да что вы мнетесь у порога? — заворчал Танос. — Идите к столу. Гимтер уселся за стол, отодвинув свитки и взялся за кувшин. — В конце концов, твой сын и вправду излечился, полностью, как Остах пишет. Он сурово посмотрел на Тарха с Роконом, словно они пришли под утро с расцарапанными спинами и с кусанными губами, как бывало раньше. Вот только сейчас Танос сам разлил им вино и придвинул кружки. — Для начала прочти это! — Рокон протянул один из свитков Тарху. Осторожно взяв свиток, Тарха развернул его и углубился в чтение. Озакончив читать, Бык подотожил вслух: покушений на Оли уже два, а ещё нападение на слуг в лечебнице и похищение драгоценностей. Услышав про драгоценности, Гинтер со стуком поставил кружку на стол. Наместник не взрубил Оли. Это и с плохого, и с хорошего. После болезни и выздоровления Олтер очень изменился и повзрослел. Осток пишет, что такова воля матери предков. «Все не так плохо, Дан», — ответил Тарх, протягивая свиток обратно. «Ага. И про напиток из Кипрея ерунду какую-то придумали», — заметил Гинтер. «Будут за него имперцы золотом платить, как же! Держи кошель шире!» «А если не ерунда?» — задумался бык. «Послал я уже нужных людей, послал!» — махнул рукой Гинтер. «И место для сбора Кипрея нашли, цветет еще. Может, и впрямь получится». Ты ещё не всё знаешь, перебил Таноса Рокан, поворачиваясь к Бку. На виллу напали. Пока нас с тобой не было. Кот из дома мыши в пляс. Тарв вскочил едва не опрокинул стол. Он понял, от чего хромает Гинтер. Ты ранен, Танос, спросил Бк, сжимая кулаки. С улицы послышался какой-то неясный шум, как будто подул сильный осенний ветер, пригибая к земле верхушки деревьев. Дорча, Дорчен, зыркатал кругом. Лагерь ожил. Весть о выздоровлении наследника начала свой путь по горам. Дан недовольно скривился. Да не скачей ты так, сказал Гинтер, придерживая стол, который чуть не свалил бык. Отбились, слава матери предков. Не очень-то и много было тех оборванцев. Дорча бросил быку в глаза. Гинтер кивнул. те самые, что на олтера напали, когда он в империю ехал. Им там соли под хвост насыпали, так они в рассыпану и дёрнули. Потом собрались и по дороге к вилле и двинули, мол, раз одного ублюдка Эндэра Кровавого не смогли зарезать, то до второго доберутся. Поймали какого-то бедолагу, а от него узнали, что Дан с ближним кругом уехал. Дента -то только слепой не увидит. Рокон дёрнулся как от пощёчины при словах об ублюдках Эндэра Кровавого. но промолчал. Вот на рассвете они и повалили басяки, и злоков посекли дальний пост. Наш-то не спали, ближний пост их встретил. Но оговорча пёрли как безумные. На детскую половину прорвалась парочка, а я там спал. Гинтер хмыкнул и погладил ногу. Вот и встретил незваных гостей железом. Много наших полегло, спросил бык. За охрану виллы отвечал он. И все войны на дальних и ближних постах прошли через его руки. Пятеро бросил мрачный роком. Не спали, говоришь, зло сказал бык. Доберусь до них. Пожалеют, что сами в землю не легли. Ты не горячись, прервал его Гимтер. Оружие у Гворча хорошее было. Не до спехи тому же. Тот не горячиться, тот думать надо. Тарх вспомнил, как недавно Танас говорил о том, что у Гворча нет войска и нет людей. но промолчал. Двоих раненых мы захватили в плен. Поговорил я с ними, за лёгкую смерть один выложил много интересного. Танас потянулся к кружке и бык плеснул ему из кувшина. Верководит ими баба Толстая Квилда. Первый раз о ней слышу. Живут они в империи разбоем. Толстая Квилда с бабами в Атриане сидит, попрошайничают. Услышав такое, Тарх не выдержал и сплюнул себе под ноги. А может, чье что осталось? Лазят по лесам и щуплют проезжих. И вот они напоролись на разъезд дорожников. Те половину из них на месте успокоили, а вторую половину в кандалы заковали и ватриан притащили. Посадили в темницу, а через седмицу к ним пришла толстая квилда. Их освободили, вооружили и пинком под зад отправили Оли подстеречь. «Я же говорил, что это им перцы!» Вновь вскочил бык. Те, как о внуки Энджира кровавого услышали, так сразу хвост подняли и бегом. Они ж только прошлыми обидами живут, продолжил Гинтер. Только им ещё и важного имперца велели прибить, Алиаса Матвею Фуга. Рок он постучал пальцами по столу. А этот толстый квилд, да, в Атриане осталось, тихо заметил Рок. В какой же змеиной кубло я сына отправил? А бычок? Ничего, прогудел Тарх. Остох пишет парень ума набрался, слава матери предков. А левого мы, значит, правильно сделали, что в горы отправили. Рокон в ответ на эти слова нахмурился ещё сильнее, схватился за кружку и, не заметив, что она пуста, и поднёс губам. Выргыл си отшвырнув от себя. Хродык потащил сына в город мёртвых. Дан ударил ладонью по столу. А чего тут опасно накренился? Зачем? отшатнулся Тарх. Не знаю, прорычал Рокан. Старик говорил мне об этом, но в шутку. Рокан скочил и заметался по шатру. Хродрик, ради блага, Дорчриан сделает всё, задумчиво проговорил Гинтер. Да, же улив жертву принесёт, если надо. При словах о жертве Рокан резко остановился и повернулся к Гинтеру. Вот, только Алкаолтер для него. И есть благо Дорчриан. Отец сделает всё, что сможет. С парнем всё будет хорошо, тихо сказал Гинтер. Впервые на памяти Тарха Танос называл главу хранителей отцом. Рокану удивился словам Таноса не меньше. Дану успокоился и подошёл ближе. Но этот деревенский дурачок, как его, Ойкон из Айдетты, сказал Гинтер. Ойкон из Айдетты, наплел тебе каких-то небылиц про имперского обчеловода. Проводины и колёса про Джогувара. Охранник, что привёз письмо от Хродвига, подтвердил это, кивнул головой Гимтер. Какой пчеловод? А откуда Джогувара? Не понимающе спросил Тарах. Ароком подсел к нему ближе и вкратце пересказал ему историю приключений Олтера, о которых Танос узнал от приехавшего накануне на виллу охранника-хранителя. Черноборочник привёз письмо от Хродвига. В нём обстоятельно рассказывалось про Айдетту, про учёного Аскада Гворфа, про Пайгалу, в которую собираются идти далее. А вот про город мёртвых не было сказано ни слова. "Откуда же вы узнали?" заинтересовался Бэк. Гимтер мальчика Ойкана разговорил. Тот всё и рассказал. "Да, рам, что дурачок. Хродвик разделил охрану, что очень опасно", заметил Гимтер. "Но старик умён и знает, что делает". Даже если Гимтер запнулся на мгновение, он поедет на встречу к предкам, то рядом с ним едет какой-то хор. Я опрашивал знающих людей. Крепкий воин, и судебные дела в последнее время в основном вёл он. Странно, что то не слышал о нём раньше, заметил Рокан. Очень странно, согласился Гимтер. Он словно нарочно от меня прятался. И куда же они Тарах помахал рукой в воздухе. После самое ближнее место и вправду пойгало. пожал плечами Гимтер. Как в письме и сказано. Перевалы засыплет и мой сын проведёт всю зиму бок о бок с шутами и циркачами, вновь вспылил Рокан. "Какие же они шуты", улыбнулся Тарах. "А не канатоходцы, ловкие ребята". И преданные воины, заметил Гимтер. "Кто может там Вутс, он присмотрит за Ули". «Мой Дан, я спокоен за твоего сына. Ты верно поступил, отправив его с хранителем». «Младший должен быть вместе с Даном зимой в Декурионе», — для порядка проворчал Роком, успокаиваясь. «Таков обычай». «А сами-то мы будем зимой в Декурионе», — хмыкнул Гимтер. «Думается, мне этой осенью даже выхода князя от долины не будет. И на ярмарку тебе не поспеть». Рокан вновь постучал пальцами по столу и посмотрел на Тарха. В останье рабов перевернула привычную клад жизни дана Дорчеран и его домочадцев. Ещё и голос этот припёрся, прервал тишину Гинтер. А от его слова тоже многое зависит. Подождём, сначала Тарх. Как съездил бычок? Хорошо, мой господин. Тарх встал из-за стола. Бычком его называл только Рокан. Любому другому за подобные слова гигант свернул бы шею. "Садись, Тарх, садись, друг, рассказывай", поторапил его Рок. Выдохнув, Тарх начал свой рассказ. Когда он закончил, в шатре повисла тишина. Гимтер замысел Дана слышал впервые, поэтому иногда останавливал быка и задавал вопросы. "В том, что ты не полезешь сломя голову в колодец, я не сомневался", задумчиво протянул Гимтер. "Но и не ожидал, что «Впрочем, задумка с имперцами неплоха, достойна памяти твоего отца». Тарх заметил, как Рокон выпрямил спину. Тарх и сам заерзал на низком табурете. Он вдруг вспомнил, как Гимтар учил их чтению и письму. Спрашивал он с обоих одинаково, строго, и порол одинаково. «И если этот прощник с островов...» «А он с островов, откуда же еще?» — продолжил рассуждать вслух Гимтар. «Слышал я о них». Резкие ребята своего не упустят. Эндир учился с одним. Рассказывал. Гимтр замолчал и глубоко задумался. Рокон с Тархом не мешали ему. Наконец Гимтр очнулся и потер больную ногу. «Значит, ждем пастухов с отарами со стороны колодца?» «Да», — кивнул Рокон. «Если пастухи целыми вернутся, то все получилось. А если не придут, то война». И обмененные бочки с земляным маслом надо по-тихому, без лишних глаз забрать. — Еще и голос рядом крутится, — заметил Тарх. — Если будет что забирать, — хлопнул по столу Гинтер. — Умники! Здорово вы все с рабами затеяли. — А про Алайнов подумали? Мало им забот с северянами под носом. Еще и вы новых соседей подкинете. — Но у Алайнов со Скайдами давняя вражда, — загорячился Роконт. «А так, глядишь, рабы прижмут Скайдов к ногтю. Все полегче будет. Так северяне из-за перевалов и останутся». «Все это хорошо», — возразил ему Танос. «Вот только кто со Столхетта говорить будет? Кто ей о новых соседях сообщит?» В шатре вновь повисла тишина. Бык знал своего друга с самого раннего детства и никогда не видел Столхетт. Ему было известно, что его друг не помнил свою мать. Поговаривали, что гордая дочь Алайнов родила Эндиру сына, выполнив уговор, и уехала обратно. Земля Алайнов после свадьбы законника и Столхит стала землёй Дорча, но управляла ею по-прежнему местная родовая знать. Когда вождь Столох ушёл к предкам, его дочь Столхит-воительница приняла власть. Жили Алайны в постоянной вражде с соседями. На них земли Дорча и ан заканчивались. а воинственные северяне и их родичи Скайды не давали покоя. — Я могу поехать, — вызвался Тарх. — И в самом деле не ехать же Дану Дорчриан на поклон к своей матери. — Сиди уж, — бросил ему Гимтар. — Столкет тебя прожует и выплюнет. Я съезжу. По весне, ближе к лету. — Теперь Алиаса Фуга зовем, — спросил Рокон. — Подожди, — вспомнил Тарх, как только речь зашла об имперце. — Да. Гигант достал из запазухи мятный листок, что дал ему Коскакоп он по прозвищу Череп. Бэйк кратко рассказал собеседникам о просьбе вождя воставших. Значит, хотят покарать предателей, сказал Гинтер, ладонью разгладив листок и сощурился читая. Хамейкмов. Он передвинул лист Рокуну. Ище траба по имени Аратой, а в случае своей смерти просит отдать его вместе с этим листочком имперцам. горячая месть. Император ослинная задница. Я сам взял свою свободу. Прочитал вслух Роконы и положил лист на стол. И смазанный кровавый отпечаток ладони. Неужели ещё хоть кто-то в империи думает, что император что-то решает? Конечно, думают, заметил Гинтер, выдвигая лист и сворачивая его. Простой люд исправно молится за здоровье императора. Потому за такое оскорбление не только руку отрубят, а ещё и свинец в глотку зальют. Не стоило этому оратору писать такие слова. А кто там сейчас ближе к трону? спросил Тарх. Как ближнек-дана он немного разбирался в имперской политике, а бутяна не ладно. Торговый союз, военные или жрецы? Торговцы с лигой меча по-прежнему престола толкаются. сказал Гинтер, убирая свиток за запазуху. Вот, кивнул Рокон. Не те ни другие, мимо восстания рабов у нас под боком не пройдут. Первым землёное масло и шахты нужные для торговли, как воздух. Вторые захотят оружием помахать для громких побед. А мы будем последними дураками, если не погреем на этом руки. Зави голоса, согласился Гинтер. Бык знал что Фук — умный дипломат и опасный противник. Но вот торговец из него — ахвый. А Гимтер, распоряжавшийся всеми запасами Дорчериан, весьма в этом преуспел. Тарх намеревался покинуть шатер, не делая ему присутствовать на столь высоких переговорах. Но Рокон остановил. Бык послушно кивнул и сел в уголке. Как и предполагал Тарх, Гимтер щелкнул Алиаса, как спелый орешек. Похожий сам голос Империи это понимал, но ничего поделать не мог. Ароком с ходу огарошил Аляса Фуга вопросом, кто будет платить за провизию для строителей. Оказалось, по приказу Дана жители Пагорбы уже вторую седмицу кормят дорожных строителей. Аляс пришёл решать серьёзные международные дела и отмахнулся от такой мелочи. Арок он предложил написать расписку. Аляс бегло мознув взглядом по написанному, подписал обязательство. Алиас только раскрыл рот, как Гинтер перебил его, спросив, когда они думают подавить восстание, а то мол духи гор недовольны густым дымом. Фок растерянно сказал, что доблестные воины Дорчериан и сами могут перебить рабов, империя не обидится. Рок он возразил, что воины Дорча никак не могут сражаться на имперской земле. А в баллистательной Арни этого могут не понять. Алиас задумался. Пикировались долго. Тарх залюбовался тем, как ловко Гинтер и Рокон загоняют имперца в расставленные сети. Алиас долго упирался и хотел, чтобы Дан Дорчеран сам подавил восстание. Лесть, щедрые посолы, лёгкие угрозы не возымели действия. Всполеев в голос, припугнул Дана имперскими пограничными войсками. На что получил ответ: мол, восстали ваши рабы и вам разбираться. Гемтер возразил, что просто так пройти войска не смогут, а жители долины не поймут, а на надобы встанут. Аляс предложил заплатить за право прохода. Рокан неохотя согласился. Голос хотел отделаться одной общей суммой. Гемтер возразил: что по старому договору платить надо за каждую голову. В итоге голоса империи ободрали как липку. За каждого имперского воина, ступившего на землю дорчериан, следовало заплатить по 5 монет серебром. Случаи мародёрства, насилия и порчи посевов оговаривались отдельно. Из шатра Алиас Фук вышел раздражённым, рявкнув на слуг, чтобы сворачивали пожитки. «Неужели в казне наконец-то появятся деньги?» Не веря сам себе, спросил Тарх. Гимтар услышал его и кивнул. Эндер долго работал, чтобы такое хоть когда-то смогло произойти. А Рокон добавил, «Но ты же помнишь, дядя, что это только начало, только первый шаг». Атриан. Олтер. С утра устах был хмур и неразговорчив больше обычного. Я сидел за столом, потягивая горячий копорский чай, и гадал, кто виноват в плохом настроении наставника, я или Либурх. Библиотекарь Либурх мне очень понравился. Как только он очнулся, то первым делом увидел встревоженного Востоха, как он его тихо востил, отчитал как мальчишку. Мой строгий наставник краснел и бледнел одновременно, выслушивая справедливую приют старика. Ко мне старый библиотекарь отнёсся благосклонно. По-видимому, он очень сблизился когда-то с Энджером. Как добрый дедушка Либурк взял меня за руку и через весь зал провёл в дальний укромный закуток. А потом стал угощать вареньем из инжира с мёдом. Варенье оказалось ароматным и очень вкусным. Я не мог оторваться. А когда всё же отложил ложку в сторону и поднял глаза, увидел мнущегося в проходе между двух стеллажей юноша. Выглядел он как робкий гимназист на первом свидании. Что, негодник, вспоминаешь? спросил Либурх. Я успел понять, что библиотекарь добр, а его строгость напускная. Вспоминаю, вздохнул Остох. Столько лет прошло, а как будто вчера. Как будто вчера, согласился Либурх и задумался в своём. Я громко кашлянул и спросил: Вы о чём? Наследник Олтер, начал Либурх и посмотрел на меня. «А можно я буду звать тебя Оли?» Я кивнул. «Оли, твой наставник прожил здесь... Сколько, Остах?» Остах очнулся и сказал. «Почти год». «Почти год этот негодник... Прости, Оли. Твой уважаемый наставник...» Смешинки плясали в глазах старика. «Провел здесь». «Здесь в библиотеке?» Спросил я. «Да, здесь, в этой комнате...» Махнул рукой над головой Либург. И как можно жить в такой? Я чуть было не липнул к оноре. Здесь же места совсем нет. Место тут было, и впрямь маловато. Дальний от входа угол разграничен двумя высоченными до самого потолка стеллажами с книгами. Одновременно эти стеллажи служили двумя стенами из четырёх для этой комнатушки. рассеянный свет падал из окна рядом со стеллажом. Вход в закуток прятался среди каких-то стендов с картами. так просто и не найдёшь. В самом углу находился грубо сколоченный топчан с простым тюфиком и малюсеньким столиком похожим на табурет. Тюфик с табуретом и занимали всё пространство. Как можно жить, развеселился библиотекарь. Эти негодники иногда возвращались под утро, а от них пахло вином, и тогда ещё и Энди расставался тут. Здесь? не поверил я вдвоём, но где? Я повернулся к наставнику смотря на него с недоумением. Вместо ответа тот ткнул указательным пальцем вверх. Я задрал голову и увидел высоко высоко под самым потолком висящий гамак. Это я Эндеру рассказывал, как на кораблях матросня спит во время качки. Словно правдуя, пояснил лосток. Вот и сделал, а потом как-то не помню, уж как сюда приволокли и приладили. И как же туда забираться? У меня загорелись глаза. «Даже не думай», — разом посерьезнел Остах, — «у тебя только-только ноги стали ходить». «Да я так, из интереса», — пробурчал я расстроенный. «С той стороны шкафов лестница переносная стоит», — ответил библиотекарь, присматриваясь ко мне. «Вот там Эндер и залазил через верх. Я уж и забыл про этот гамак». «В общем, хорошо мы с библиотекарем пообщались. И расстались хорошо». А выслушав просьбу Остоха о нужных мне бумагах из канцелярии, старик покивал и пообещал всё сделать в самые краткие сроки. А я в свою очередь пообещал приходить в любое время, когда захочу. Вот я и думал, то ли воспоминания о прошлом после встречи с Либурхом разбередили наставника, то ли я постарался. Вчера перед сном мне нестерпимо захотелось купить меч. Желание было острым и настойчивым. словно зудящий комариный укус. Вообще, мальчишеские заскоки и эмоции все сильнее и сильнее владевали мной. Деньги, вырученные от начальника госпиталя, жгли Олтеру руки. И мальчику во что бы то ни стало захотелось подарить Барретту меч. Он ведь должен отдариться. Должен. То-то и оно. Дядьке моя идея пришлась не по душе. Он-то хотел припрятать деньги на черный день. Твоих денег хватит на десяток дряных мечей. «А на сколько хороших?» — проворчал дядька. И ответил. «На один. И то, если повезет». Впрочем, когда я стал конючить, он не смог долго сопротивляться и вскоре сдался. Поэтому мы решили, что сегодня нам нужно многое успеть. Пока меня не закрыли в этом имении, отрезав выход на волю. Учебный год начнется, и все. За границу имения ни шагу. Поэтому нужно поторопливаться. «Навестить Алвина, обговорить контракт на кресло-каталке. Зайти с извинениями к фраксу Хмутру, будь он не ладен. Вчера в его дом послали раба известить о нашем визите. И вот теперь еще и в оружейные ряды заглянуть». «Если ты сильно против, то мы можем не идти к оружейникам», промямлил я, глядя в чашку. «А?» — переспросил Остах. Я повторил. «Так ты про это переживаешь?» махнул огоркой остык. "Яки внул. Постое, сходим, обязательно сходим". Опять о чём-то задумавшись, дядька замолчал, замерв с поднятой кружкой. "Что происходит-то?" Я переглянулся с Баратом и Ёлтышем. Братья едва заметно пожали плечами. "Но Остык углядел. "А вы что расселись, брысь разминку делать?" Братья вскочили и опрометью бросились к дверям. Я заметил, как Барат успел стащить со стола краюху. Кайхур тоже заметил и возмущённо тявкнул вслед. Оказывается, уже несколько дней каждое утро братья с наставником занимаются по утрам на заднем дворике, а ам меня не зовут. Боятся за мои ноги. Но ничего, с завтрашнего утра и я начну заниматься, а то меня, нетренированного, тот съедят и косточек не оставят. Мне сон приснился, сказал мне Остх. Едва дверь за братьями захлопнулась. «Один и тот же сон снится. Как я в пещере, ну, в лоне матери с тобой, беспамятным. Я отставил кружку в сторону. Это когда я упал?» Дядька кивнул. «Я тогда струхнул сильно. И ходил там, как потерянный. Вот и во сне этом свод пещеры, стены, круглые, каменные, темные проходы, а я все хожу, по ним хожу». А ты стонешь, где-то в далеке меня зовёшь. А я блуждаю, а найти тебя не могу. Всё кончилось, дядь Косток, я нашёлся, нарочито бодрым тоном ответил я. Ага. Так вот я думаю, не слышишь меня, продолжил Осток. Я в пещеру-то с рыбой зашёл. Так получилось. Я кивнул. Историю про суд хранителей и то, как они ели уху, я не единыйжды успел услышать от брата. И в глубине пещеры, там, за куток, стены в изморози, я рыбу туда на ледничок положил и дальше в темень пошёл. А потом уже как ухо уварил, смотрю, а рыба-то свежепосолёная. Кто же её посолил, не понял я. Дядька поднял на меня глаза. А я что? Думал я об этом все эти дни, думал. А сегодня опять во сне в темень зашёл. И чувствую, морем пахнет. И в ноздрях пощипывает, словно я в лодке, и брызги на лице, понимаешь? Я отрицательно помотал головой. Да я, я эту рыбу и посолил, вскрикнул дядька Хлопо себе по бедру. Зашёл, соль подобрал и рыбу-то по привычке присолил. Стоп, поднял я руки перед собой. В лоне матери соленые копи? Дядька Сам, не веря себе, закивал. Мы замолчали. Я напряжённо думал. Соль ключевой стратегический продукт в торговле между Дорчериан и Империей. Имперцы выпаривали соль из морской воды и продавали горцам. Точнее, соль была основным продуктом обмены. Даже полудикие племена северян замерялись солайнами, с которыми вели напряжённую затяжную войну. И приходили на осеннюю ярмарку за имперской солью. Это была ещё одна несправедливость во взаимоотношениях с империей. Купцы получали горские товары по бросовым для себя ценам. Соли в горах всегда не хватало, и ценилась она очень высоко. Но хранители могут упереться, задумчиво произнёс Остх. Это же ваша родовая гора, священная мать предков и её лоно. Там-то и дело. «Что родовая?» — вскочил я и заметался по комнате. «Родовая гора! Из нее все дорча когда-то вышли! Не может мать предков своим детям что-то запретное или плохое предложить! А этот старый Хродвиг не дурак, как я понял». Остах посмотрел на меня с укоризной и подошел к двери. Резко открыл ее и выглянул. Потом плотнее закрыл дверь и подозвал Кайхура, усадив того под дверью. Пес понял и сел сторожить вход. Про тебя с рыбой он как быстро сообразил, продолжил я. Не ожидал я от него такого, признался Остох. Он же столько лет мечтал меня со свету жить. Почему? опешил я. Я ближний к Эндеру, данадорчаян, его родного сына, и при этом чужак, не горец. А как старик узнал, что я рабом был? Остох махнул рукой. Бывших рабов не бывает. Слыхал такое? Я кивнул. Вот пресловие его любимое Пол Дорчериан за ним повторяет. Это же про меня Хродвиг придумал. Гимтар-то с отцом так и со свадьбы Эндера не разговаривал. А после меня и Эндер перестал. Воистину, Хродвиг упрямый. Значит, нужно сделать так, прервал я его. Меня спасла мать предков. О том всем известно, так? Остах заинтересованно кивнул. Значит, мы расскажем. что мне было видение или указание от матери предков о том, что в пещере есть соль. Дядька недовольно нахмурился, и я поспешно добавил. — Но ведь так и произошло. Я упал, мать меня спасла, а ты из-за меня в лоне оказался. Сны-то твои тоже непростые. Кто-то ведь тебе их из раза в раз навевает. Остах охнул. — Просто мы, чтобы простой люд, не бередить, — продолжил я. «Тебя, рыбоеды-чужака, уберем, а меня вперед выставим, понимаешь?» Остах вновь кивнул. «Хранители не дураки, разберутся. Пиши Гимтеру». Возбуждение мое нарастало. «Соль. У Дана Дорчриан наконец-то будет своя соль. Пусть Танос Гимтер проверяет, есть ли там соль и сколько ее, и пусть решает, что делать дальше. У него голова большая, пусть думает». Большая голова, развеселился Осток. Так в письме и напишу. Гейнтер, большая голова, вновь раскатался он. Мысль переложить решение на своего заклятого приятеля ему явно пришлась по душе. Вот, только надо подумать, как это важное письмо переправить, вдруг подумал я. Аллок-то со слогами уже уехал. Нам надо, дядька, надо этим крепко подумать и Шейфер завести. Я вспомнил слугу Буддала в ночном освещённом окне, который решёткой шифровальщиком составлял письма во время одного из наших привалов по пути в Адриан. И кратко рассказал о том случае Остуху. И о принципе шифрования решёткой в придачу. Дядька перестал веселиться и предположил, что этот слуга и сообщил Эльсе и наместнику о копорском чае. Звучало убедительно. Как-то ведь Эльса пронюхала про торговлю чаем. И поилла потом меня моим же напитком. Так что, спросил я, нам ещё и к будду идти? Да, и нужно поторапливаться. Оста хо решительно поднялся и распахнул двери.